Часть 2. Дотянуться до звезд, пройти сотни дорог, совершить 100 грехов и 100 праведных дел, свой усвоить урок. Яна Айнцанова. Стольный город. Княжеград, столица Родии. Весна 972 года со времен Великого раскола. Веселая флейта нежными руками молодой девы ласкала уши, оглашая корчму радостными нотками весеннего раздолья. Музыка игриво зазывала за собой в танец, струясь голосами тысячи прекрасных птиц. Молодая рыжеволосая девчушка, лицо которой озарило россыпь веснушек, ловко перебирала тонкими пальчиками по флейте и успевала приплясывать вслед своим собственным напевом. В торе ей, взрываясь фонтанами и холодными горными ключами, Стремительным потоком понеслись дерзкие гусли, выдавая непостижимый такт. Сверкая беззаботной и искренней улыбкой, юноша щипал струны и кивками предлагал зрителям окунуться в эту бурную теплую реку. Музыка проливалась по полу, искрилась в воздухе, отнимала все печали и невзгоды, стирала с лиц угрюмые мысли и вселяла надежду на добрые времена. Хотелось слушать и слушать. Утопать в этой озорной, словно алкая девицу, и легкой, словно шелковое покрывало, мелодии. Забыть про войну и разорение. Разговоры постояльцев притихли, и взоры обратились к маленькой девочке, что вышла перед играющей парой. Громким звонким голоском она убаюкивала даже самых нездержанных зрителей, огласив харчевню чудесной песней без слов. Девчушка играючи выкидывала коленце. И кружилась вокруг себя, размахивая над головой платочком. Утерев внезапно нахлынувшие слезы, весь люд, от крестьян до купцов, посыпал на площадку перед сценой и слился с будоражущими чувства мотивами. Остальные же подняли свои чарки. Смиренно, в такт музыки, они размахивали ими, разливая на пол вино и мед. Пришла весна, очередная суровая зима подошла к концу. Сегодня праздник жизни праздник надежды. Только самые бессердечные не откликнулись бы зову чудесной флейты и веселых гуслей. Но таких сегодня в Корчме не было. Да и сама Корчма была не каким-нибудь захудалым притоном для моряков из портового района. То была гусиная шейка. Славная, добротная и чистая. Ей посчастливилось размещаться аккурат перед самым княжеским мостом. Мимо нее не ходили всякие темные личности, только приличный люд. Зажиточные помещики, заморские купцы, дворовые бояре. Нет-нет, да и семьи кто заглянет. Но себя Баян не считал зажиточным или знатным. Скорее наоборот. Хотя за долгую жизнь ему доводилось побывать в разных шкурах. И сегодня в шейку он пришел не праздник исправлять, пускай ему жутко нравилось находиться здесь. Утирая с усов пивную пену, Баян улыбался и смотрел на собравшийся люд. Горожане отмечали, позабыв о невзгодах и проблемах. Мужики водили хороводы вокруг баб и размахивали руками, словно петушки перед курами. Зал оживился и бурно восхищался прекрасной музыкой. А упитанный корчмарь Жарослав только и успевал бегать от стола к столу, услужливо подливал напитки в чарке и утягивал в карман фартука, подаваемые ему монетки и бруски. Заедая пиво прокопченной куриной ножкой, Баян предался воспоминаниям. Ждать еще долго, так почему бы не погрезить чуток? А вспоминал он ту красотку, что давеча спрятала его в своем саду. Даня, кажется, милая девчонка, незамужняя, да еще и из приличной семьи. Женись на ней, и будешь счастлив всю жизнь. Но пусть Баян и был весьма неплох собой, он составил бы не лучшую партию для этой восхитительной и отважной девчонки, что укрыло его от княжеских ищеек. И ведь она не побоялась. Да еще и горячо расцеловала его за свиснутые из княжеского же двора цветы. Великая женщина!» Мечтание прервал стук кружки, поставленной перед ним. Подняв взгляд, Баян увидел, как за стол присаживается женская фигура. Полы золотого плаща незнакомки, расписанного причудливыми родскими орнаментами и узорами, взметнулись над лавкой. Огромный капюшон покрывал голову пришелицы, полностью скрывая лицо. «Заказчик!» — подумал Баян. — Рановато на что-то. Наверняка не терпится узнать, что же я разведал. Хитрый плут умел подмечать в поведении своих клиентов всякие странности, ведь это его работа. Его хлеб — быть хитрым и внимательным. — Рассказывай, — сухо бросила ему незнакомка. — Милостивые, государыня, — вальяжно улыбнулся Баян. Он любил поиграть на нервах и дело потянуть время, подогревая интерес заказчиков. «Неужели мы даже не поздороваемся и не опрокинем почарки за удачное завершение дела?» Девушка молчала. Под капюшоном чувствовалось ее тяжелое дыхание и нетерпеливое подергивание головы. Музыка тем временем все лилась и лилась. А шумный люд по-прежнему танцевал свои танцы, не обращая внимания на шепчущуюся парочку. Баян пригубил из кружки и продолжил. «Хорошо, хорошо, как скажете, государыня». «Я лишних вопросов не задаю. Просто весьма удивлен, что вы решили встретиться в столь шумном месте. Мне представлялось, что мы увидимся в какой-нибудь таверне типа котячей гуски, где вокруг будут пыльные грязные батраки и крестьяне, а вы придете в черном плаще, украдко озираясь по сторонам, окутанная тайной и темными помыслами». Девушка молчала. «Ах да, понимаю, на виду спрятаться легче всего». — заключил Баян. — И все же, смею вас заверить, что я лучший в своем деле, и второго такого в этом славном городе вы не найдете. И потому я узнал все, что вы просили. Твоей задачей было скрытно проникнуть во двор и узнать все об охране сокровищницы, — злобно прошипела собеседница. — А ты наделал столько шума, что княжеская дружина перевернула сегодня ночью половину города. «Это...» — с кислой миной протянул лавкач «Издержки работы». «Тебе заплатили за скрытность. Как теперь нам попасть во двор, если его возьмут под двойную охрану?» Баян на это и бровью не повел. Хотя и заприметил важный факт. Работать она собралась не в одиночку, как он и предполагал. Интересно, кто они такие? «Все будет проще, чем вы могли подумать», успокоил он девушку. «Для начала объясню». Свое проникновение я обставил, как попытку умыкнуть цветов с княжеского двора. Весьма примечательный цветок, знаете ли. Весна только пришла, а он уже распушился, что летняя роза. Это маргрум. Давай дальше. Конечно, конечно. Так вот, вход в саму сокровищницу располагается в погребе Кремля и закрыт на несколько замков, кованых, как мне видится, княжеским окольничем, кузнецом, а не с фором. Его кузня расположена в портовом посаде возле торговых доков, а живет он на старой княжеской ладье, где построил самый настоящий дом. Мне как-то доводилось вскрывать изготовленные им замки и, смею заверить, это дело крайне непростое. Будь я на вашем месте, нашел бы этого брюзгливого старого хрена и вытряс из него ключики. «Дальше!» — нетерпеливо хрипнула незнакомка. Погреб находится под чутким надзором воинов из дружины, мимо которых без боя не пробраться. Говорят, плутовка сестра нынешнего князя лет 30-40 назад украла нечто ценное из сокровищницы. По городу тогда начались дикие чистки. Переворачивали каждый камень, пока не обнаружилось, что воровкой была княжеская дочка. С тех пор там постоянно дежурит несколько бойцов. «Не отвлекайся на свои дивные истории. Как ты пробрался в подвал?» «Мне пришлось нашуметь на другой стороне двора, чтобы все покинули свои посты. Оттого-то меня потом и заметили. Уж извиняюсь, государыня, но по-иному было никак. Иначе я бы не выполнил свою работу». Собеседница кивнула. Ее нос с горбинкой на мгновение показался из тени капюшона. «Но есть способ обойти стражу и попасть в погреб иным путем», — заговорщицки улыбнулся Баян. «Так говори, пройдоха, не тяни!» Девушка явно теряла терпение. Возможно, само нахождение в людном месте доставляло ей тревогу. Либо она опасалась чего-то еще, или кого-то. Она резким движением схватилась за рукоятку ножа под плащом, когда к ним неожиданно подошел корчмарь и предложил подлить свежего пива. «Милостивый Жрослав, улыбнулся Баян, бросая на стол пару медных брусков. «Будь любезен!» Толстяк поспешил забрать оплату и наполнить кружки гостей светлым пенным напитком. Откланившись, он устремился к другим посетителям, а Баян тем временем посмотрел на девушку и продолжил. «Как вы знаете, государыня, княжий двор стоит на острове посреди кисельной реки. Крем или крепость вокруг него выстраивалась целыми поколениями. Но по воле ныне покойного светлого князя Олега, да пребудет с ним поднебесье, из далекого Технограда приезжали особенные строители. Они оборудовали нужники прямо внутри Кремля. Нет, ну вы представляете, более никаких ночных горшков или вылазок по нужде во двор. Коли приспичило на горшок, просто зашел в комнатку возле своих покоев, И обделался. Воистину, Олег был чудесным князем. Нынешний простофили ему не чета. Девушка молча ждала, когда он продолжит, потягивая пенные свои чашки. Немного подумав, Баян прошептал. Все дерьмо, извиняюсь, опускается по широким кирпичным трубам прямо в специальный котел, откуда слуги вымывают все это скверное дело в реку. Смывают на рассвете и на закате. «И доступ к котлу осуществляется из того же погреба, где находится сокровищница». Рука незнакомки, державшая кружку, замерла на полпути к лицу. «Ты знаешь, как попасть в котел?» «Да, моя государыня», — кивнул Баян. «Он точно смог заинтересовать ее. Теперь есть шанс нажиться еще чуть больше. Осталось узнать, не опасно ли трясти деньги с этой девчонки. И для этого у него уже был готов план» который должен сработать с минуты на минуту. И он сработал. Дверь в корчму распахнулась с оглушительным стуком, распугав стройную веселую мелодию и танцующих горожан. В помещение ворвались воины, облаченные в кольчугу, и зеленые накидки, украшенные рисунками с медвежьей головой. Потрясая копьями и мечами, они изучали посетителей заведения, пока один из них не ткнул пальцем на сидящую в углу парочку. «Это они! Взять лазутчиков!» Схватив девушку за руку, Баян потянул ее за собой. Вместе они выбежали из корчмы через задние двери во двор. Перепрыгивая через поросята, распугивая кур, беглецы устремились по закоулкам, пока не перемахнули через забор, оказавшись посреди ярмарки. Пестрые палатки стройными рядами разместились на площади перед Княжеским мостом. Разномастные купцы зазывали народ и перекрикивали друг друга певучими голосами. Опрокинув первую палатку, Баян изморал торгаша облаками специй и пряностей. Лицо второго купца утонуло в плошке, полной окровавленных утиных желудков. Третий пропал под градом из вонючей рыбы с перевернутого девушкой стола. Вслед за ними неслись солдаты, громыхая броней и оружием. В полном боевом облачении было тяжело догнать ловких беглецов, разносивших на своем пути рыночную площадь. Переполошившиеся собаки, птицы и прочая живность на продажу подняли жуткий гвалт, накрывший всю ярмарку. Преследователи же изрядно отстали, грузно перебираясь через завалы и что из мочи, оглашали округу криками, призывая окружающих задержать смутьянов. Но зеваки не спешили вступать в погоню. Один вид изогнутых черных кинжалов, которые девушка достала из-под одежды, внушал им ужас. Баян тем временем увлек ее в хитросплетение изб, теремов и сараев по узким темным улочкам в вглубь города. Старые бревенчатые дома нависали над головами, закрывая небо высокими черепичными крышами. Темные глазницы окон осуждающий провожали беглецов своими взглядами. Голоса преследователей были едва слышны и вскоре пропали совсем, смешавшись с гулом полного жизни города. Перепрыгнув через высокую изгородь общинного центра, они оказались в роще у площади торгового посада. Баян повернулся к девушке и наигранно возмущенным тоном пожаловался. «Ну и во что вы меня втянули, государыня?» «Они шли не за мной, глупец! Ты чересчурно следил, раз они так быстро обнаружили тебя!» «Исключено!» — отмахнулся Лавкач. «Они просто не могли узнать о том, кто я такой!» «И откуда у тебя такая уверенность?» злобно спросила незнакомка. «Я был в маске», — изворотливо ухмыльнулся Баян и начал осторожно прощупывать почву. «Так что вы теперь либо заплатите мне больше, либо укройте меня в вашем убежище, государыня». Лезвие одного из ее клинков вдруг оказалось у горла наглеца. Баян почувствовал, как ледяная сталь впилась в кожу. «Ты безголовый вахлак!» прошипела девушка, наклонившись к Баяну. Частичка ее лица вскользнула из-под капюшона, открыв изящный подбородок. Баяна охватили противоречивые чувства. Он понимал, что незнакомка не шутит и способна покончить с ним в любую минуту. Но сколько же страсти в ее словах! Комок эмоций и энергии, великая женщина! «Когда все кончится...» «Получишь прибавку к оплате», — продолжила незнакомка, пряча оружие под плащом. «Но действовать нужно. Сегодня же ночью. Как попасть в котел?» Она говорила холодным властным голосом, будто всю жизнь имела право решать чужие судьбы. Это подкупало и очаровывало Баяна. Он твердо кивнул и жестом предложил ей продолжить путь. План сработал. Он сам навел стражников на эту встречу и сам же спас заказчицу от погони. Девчонка попалась в его капкан. «Старина баян, нас ждут звонкие монетки!» Мысленно потирал руки хитрый плут. «По узкому каналу, по которому нечистоты высокородных особ уходят в реку. Там, правда, узковато, но с вашим телосложением вы протиснетесь без труда, моя государыня. «Значит, придется испачкаться», — кивнула девушка. «Пойдем». Миновав внутренний круг каменных крепостных стен, они вышли в портовый посад. Здания здесь были более приземистыми, обшарпанными и серыми от сырости и порывистых личных ветров. Воздух пропитался удушливой влагой, запахами рыбы, грязных лошадей и гнили. Да и многочисленный народец, что наполнял улицы, был поугрюмее и победнее, да и пах соответствующий. Расписные кафтаны и чудаковатые чепцы купцов и знатных вельмож сменились мешковатыми холщевыми одеждами и простецкими рясами. Хотя встречались и моряки, облаченные в причудливые заморские наряды, праздно шатающиеся по раскисшим от грязи дорогам. Здесь и там шествовали отряды сурово лицах воинов, согвенных под грузом ящиков батраков, спешащих по своим делам горожан. Толпа расступалась перед редкими груженными телегами, спешившими в сторону крепостной стены. На деревянном постаменте у пристани стоял глашатый. Он громко сообщал о новостях и княжеских указаниях. По разумению, великого князя Владимира Светлоликого, государя Старой и Новой роди для обеспечения войское отражения нападок Ханурской орды! «Остановлено увеличить сумму месячного оброка до двух скотин с общинного двора и трех пудов хлеба с крестьянской души!» Кричал он поверх голов, игнорируя гневные взгляды прохожих. Война, длившаяся уже четвертый год, истощила запасы как княжеской казны, так и простого народа. То и дело доходили слухи о голоде, что выкашивал одну деревню за другой и уносил жизни не меньше, чем открытые столкновения с захватчиками. Орда с боем пробивалась в вглубь государства. Крепости и остроги падали один за другим. Села и деревни утопали в крови. Тех, кому не посчастливилось выжить, угоняли в рабство. Немногочисленные укрепленные города на окраинах еще держали оборону, но были отрезаны от основных войск. Все, что им оставалось... Это отвлекать на себя внимание врага, не позволяя его силам собраться в единый кулак. Житница Родии, охраняемая древней каменной крепостью Лемск, подвергалась самым суровым атакам, ведь на своих складах она хранила огромные запасы зерна, так нужного для Орды. Беженцы со всех уголков рассказывали о страшном звере в людском обличье, гиганте, что сжигал целые деревни одним лишь взмахом руки. Такие вести в купе с постоянным повышением налогов подтачивали народное настроение, возмущение нарастало, и это порой приводило к мелким и незаметным восстаниям, которых, однако, становилось все больше и больше. Все это, впрочем, мало интересовало Баяна. Он в любой момент мог покинуть раздираемые войной земли и отправиться в объединенные государства Конкордата, да хоть в тот же Техноград просвещенную столицу чудесного королевства. С его-то талантами он мог бы сделать там неплохую карьеру, а то и политиком каким стать. Хитрость и умение плести интриги – разве не это главные качества вельмож и чиновников? Девушка тем временем остановилась у неприметного дворика и обратилась к Баяну. «Показывай, вор, где живет этот твой кузнец? Нам нужно скорее добыть ключи». Баян в раздумье почесывал бороду. Вот так, посреди белого дня, в порту, заполненном толпами людей, действовать было довольно рискованно, не в его стиле. «Я не представляю, как вы собрались провернуть это дело, государыня», — проговорил он. «Слишком много свидетелей, кругом солдаты, да и ваш цветастый плащ. Ищет, наверное, добрая половина города». Не хотелось потерять заказчика, не получив дополнительной прибыли. Незнакомка холодно ответила. «Тебя это не должно касаться. Ты приведешь меня к дому и будешь ждать в стороне А ждать ты будешь, если хочешь получить деньги». Чертовка раскусила его. А она не промах, тоже умеет читать людей. Видимо, Баян выдал себя чем-то, раскрыл свою заинтересованность. «Не думай, что связался с какой-то болванкой, пройдоха», продолжила она. «И не думай, что я не знаю о твоей выходке в корчме». Ты натравил на нас тех стражников, но свои деньги и то, что утащишь из сокровищницы, ты все же получишь. Получишь после того, как мы закончим. А теперь пошли. Краски резко отхлынули от лица Баяна. Теперь он понял, что сам попался. Наглый заказчица хочет, чтобы он тоже участвовал в набеге на казну. Но девчонка не спешила ему угрожать, а значит, и убивать не станет, по крайней мере, пока он помогает ей. Неуверенным шагом он вклинился в людской поток. Протиснувшись сквозь грязных батраков и разношерстных горожан, он крепко задумался, не пустится ли на наутек. Этот город он знал, несомненно, лучше всех, и везде имелись друзья, у которых можно было укрыться. Но звон чеканных монет, что ждали в княжеских закромах, ласкал уши и манил пуститься в авантюру. И Баян согласился. «Последнее дело...» и можно отправляться прочь из этого осточертевшего места. Он привел девушку к высокому крытому амбару, сквозь ворота которого проходила дорожка из досок, что вела к незаметной пристани. Помещение было заставлено разномастными кузнечными принадлежностями. Здесь располагалась внушительная выбеленная печь, здоровенный древний пень, на который водрузилась наковальня, бадьи с водой, металлические верстаки». На стенах стройными рядами были развешаны подсобные инструменты, клещи, молоты всех размеров. Девушка с интересом разглядывала кузницу, словно предаваясь воспоминаниям. Баян же, убедившись, что амбар пустует, нервно протараторил. «Итак, милостивые государыня, мы на месте. Ровно за теми дверями выход на пристань, где стоит ладья Анисфора. Учтите, это довольно надменный и чванливый старикашка». «Ему повезло пристроиться окольничем у великого князя, и теперь он считает, что имеет какую-то власть. Сомневаюсь, что он по-доброму согласится помочь вам». «Его согласия мне не требуется», — коротко бросила незнакомка, не поворачиваясь к баяну. «Жди здесь». Горделиво выпрямив спину, она уверенным шагом проследовала внутрь ангара, прихватив с собой из стоек небольшие щипцы. Ее золотистый плащ развивался подобно королевскому савану, придавая фигуре величественный вид. Девушка сбросила с головы капюшон, открыв взору мощную косу каштановых волос, уходившую глубоко под одежду. Лица разглядеть не вышло, но Баян не сомневался, что его выражение не предвещало княжьему кузнецу ничего хорошего. Притаившись в тени, он стал наблюдать за входом в кузницу, готовый отводить нежелательных гостей. Но, к счастью, никому не взбрело в голову войти сюда. Неся вахту, Баян размышлял о том, что могло понадобиться этой девчушке в сокровищнице. Судя по всему, деньги у нее водились. Незнакомка даже не торговалась, отсыпая ему щедрый задаток, когда они впервые встретились в начале весны. И ведь она обещала еще столько же по окончании работы. Наверняка там хранилось нечто особенное. Может, какие карты? Или старинные ценности? Неважно. Главное — успеть умыкнуть побольше монет, раз ему суждено принять участие в ограблении. Спустя четверть часа девушка вернулась. Она вошла в кузницу, вытирая кровавленные руки куском сукна. Ее лицо осталось открытым, и Баян, наконец, увидел незнакомку во всей красе. Светлые красивые глаза сурово взирали на окружающий мир. Гордый маленький носик перечеркнут небольшим шрамом. Уголки тонких губ — слегка приподнялись в мрачноватой улыбке. Края рукавов ее золотистых одежд испачкались кровавыми каплями. Плащ был расстегнут, и под ним виднелся добротный кожаный пояс, на котором взатаились два кинжала и связка ключей. Баян завороженно смотрел на нее. Молодая, немного простоватая красота таинственной незнакомки затмила все мысли. Такого пронзительного, проникающего в самую душу взгляда Он не видел никогда. Сердце странно ёкнуло. Желудок совершил сальто. От нее исходила манящая угроза. Обещание опасности и новых впечатлений. Обычные книжеградские девки, падкие на золото и меха, не могли подарить таких эмоций. Эта девушка — олицетворение огня и судьбы. Уж кто-кто, Обоян -кто. знал в этом толк. Тем не менее, стало понятно, что она справилась. О судьбе же старого кузнеца можно было догадаться без лишних вопросов. «Как твое имя, вор?» — спросила незнакомка, возвращая капюшон на голову. «Баян, государня», — ответил тот. «Но в городе я известен как Ласка. Мне, думается, из-за моих талантов». «Хм, Ласка», — ухмыльнулась девушка, озарив его улыбкой. «Что ж, Ласка, ступай за мной. Нас ждет тяжелая ночь». «За ночь с такой отчаянной девицей я ограбил бы хоть десять княжеских сокровищниц», подумал Баян, очарованно бредя за своей спутницей по грязной дороге. Девушка провела его лабиринтами узких улочек к постоялому двору. В такие дебри портового посада не заходили даже стражники. Наводить порядок среди местных пьянчук и прочих пропащих личностей власти предоставляли им самим. Укромно запрятанная среди складских помещений и амбаров, двухэтажная корчма взирала темными окнами на пришельцев. Покосившаяся, грязная и заплеванная вывеска у входа гласила «Чистый приют». Баяну не доводилось бывать тут, хотя он мельком слыхал об этой обители крысы тараканов. Богодельни нищих скитальцев и старых шлюх. Сомнительно, что тут было хоть что-то чистое, кроме названия. «Говорят, тут по ночам рыскают вурдалаки, моя государыня», нервно оглядываясь, промяблил Баян. Отворив скрипучую дверь, незнакомка пересекла прихожую и поднялась по шаткой лестнице на второй этаж. Собравшись с духом, Баян проследовал за нею. В нос с порога ударил запах мочи, застарелого пота, гнилой еды и тлетворных газов. Как можно было здесь просто находиться, не то что жить, он ума не прилагал. За свою жизнь ему доводилось много где побывать, но даже в тяжелые времена он не опускался до ночевок в подобных условиях. И если истории о страшной чуме, косившей народ в странах Конкордата пару веков назад, были правдой, то Баян теперь представлял, откуда могла появиться эта страшная болезнь. Он готов был поклясться, что пока поднимался по лестнице, его ноги уже искусали блохи, Незнакомка остановилась перед почерневшей от старости деревянной дверью и мерно постучала три раза. Дверь распахнулась, и пред ними предстал шутковатого вида серокожий мужчина, с копной посидевших у корней черных длинных волос и облаченный в диковинную кожаную куртку. «Мария!» – прохрипел он. «Я уже заждался!»